Пятое. Гаврила, дорогой, пойми же, что стихи сии прекрасны, но в них мало життя. Капнист, волнуюсь, часто вставлял малороссийские словечки. Они пишномовные и лишены простоты, а ведь стихи должны литься живо и легко. Васенька, друг любезный, разве ж я сам не чувствую, что негодный стихоткач? Погоди, погоди, зачем... На себя зря плескати. Стихотворец ты -то из Риадны, Токмо твоим виршам мешает. Разговор происходил на квартире у сенатского секретаря Хвостова. На низких, покрытых узорчатыми коврами от Таманках хозяин привез их, будучи при посольстве в Царьграде, рядом с Державиным сидели его новые друзья, советник посольства при главном почтовом правлении Николай Александрович Львов и служивший по горному ведомству отставной поручик Иван Иванович Химницер. Примечание Львов Николай Александрович, годы жизни 1751-1803. Деятель русской культуры, поэт, переводчик, архитектор, график, ботаник. Член Российской академии с ее основания, почетный член Академии художеств. Вокруг Львова формировался литературный кружок «Химницер», «Капнист», «Державин», «Дмитриев», а также кружок художников «Левицкий», «Боровицкий» и другие – музыкантов. В поэзии испытывал влияние отчасти сентиментализма, отчасти зарождавшегося русского романтизма, писал также тексты для комических опер. Химницер Иван Иванович, годы жизни 1745-1784, поэт. Служил рядовым в русском Натенбургском пехотном полку, участвовал в походах периода Семилетней войны, потом был офицером для курьерских посылок при генерал-аншефе Галицине. В 1769 году познакомился со Львовым, вошел в его кружок, оставил службу, начал работать в горном училище. В творчестве следовал поэтике классицизма, но при этом ценил превыше всего принципы простоты и верности натуре. В его баснях сквозь традиционную дидактическую форму пробивалась свойственная сентиментализму чувствительность. Конец примечания. Сам капнист чернобровый с резкими чертами южного лица – Полетаем носился по кабинету, размахивая листком с последними стихами Державина, успокоенное неверие. — Бери пример с древних, Горация и Овидия, то лизящны ли и шросерды их вирши. — Бери пример, — горько усмехнулся Державин. — Хорошо говорить так любезному другу Васеньке. — когда он шпарит на французском как по-российски, знает и латынь, и греческий, и теории искусства. Впрочем, все собравшиеся здесь были отмечены незаурядной ученостью, все, кроме Державина. И сам Хвостов, и Химницер, только что выпустившие без подписи книжицу Басин, и, разумеется, Львов, разносторонностью своих знаний, интересов и дарований, превосходивший прочих. Самобытный архитектор, он работал над проектами Невских ворот Петропавловской крепости, собора святого Иосифа в Могилеве. Ученый-геолог, он мечтал о промышленной добыче каменного угля в Центральной России. Поэт, он сочинял басни, вирши и намеревался попытать силы в вольном русском стихосложении в подражании народному творчеству. Теоретик литературы, живописи, архитектуры, музыки, он штудировал Винкельмана, Дидро, помогал советами славным уже художникам Левицкому Егорову, композитору Фомину и пропагандировал античную классику. Поклонник Руссо Львов избрал себе образцом благородного и незнатного Сен-Пре. Примечание. Сен-Пре, герой романа Руссо, «Новая Элоиза», конец примечания. И когда отец пятерых красавец, сенатский оберпрокурор Дьяков, отказал ему по его бедности в соискании руки дочери Марии, он совсем в духе Руссо решил тайно соединиться с ней браком, вернуть ее в родительский дом и добиваться признания своего права на любовь. «Истинная красота», — вставил Львов, — прерывая очередную темпераментную тираду Капниста, конечно, в чистом источнике природы. А великий Ломоносов, возразил Державин, он находил красоту в силе духа, в громогласном парении и высоких словах. Львов в споре не щадил никого. Конечно, Ломоносов — богатырь. Трудности он пересиливал дарованием сверхъестественным, но знаете ли, какие увечья нанес он родному языку? «Он указал широкую дорогу нашей словесности», — отрывисто возразил Державин. Большие серые глаза Львова вспыхнули насмешкой. «Дорогу высокопарности? Нет. В изящной словесности превыше всего естественность и простота». Державин в душе был уже во многом согласен со Львовым, Сохраняя прежнее благоговейное отношение к поэзии Ломоносова, он чувствовал, однако, как устарело витийство торжественных от. Давно уже испытывал поэт безотчетную потребность быть верным истине и природе, а познакомившись с теорией французского философа и эстетика Шарля Батте, который главным требованием искусства назвал «подражание изящной природе» и «главную целью» Нравится и одновременно поучать, он окончательно решил, что непременное следование строгим риторическим правилам и украшениям, господствующим в русской поэзии, сковывает и обезжиливает его стихи. Слуга внес шандал с зажженными свечами, быстро надвигался долгий петербургский осенний вечер. «Друже, Гаврила!» — капнист снова забегал по кабинету. «На парнасе талант твой далеко переживают наши. Но ему не хватает то ли небогатого шлифовки, отделки, замены по одиноких слов. Мы с Иваном Ивановичем Химницером, ежели ты не против, чуть прошлись по сеим стихам. А советами то увагами помог нам чудо-львов». «Васенька!» — с полной искренностью сказал Державин. «Чем, кроме горячей благодарности, могу ответить я тебе и друзьям моим?» «Пустяшные поправки!» — продолжал Капнист, подсаживаясь ближе к свету. «Но как заиграло самоцветное твое слово! Вот послухай!» «Сымика, Вася, нагар со свечи!» — бросил ему химница. «Да возьми съемцы с каменной подставки!» — подсказал хозяин. Капнист сощикнул свечу другую, Пламя ярче осветило друзей, Смуглого с продолговатым окладом лица хвостого, Большелобого в светлых кудрях львова, Подвижного живоглазого капниста, Лишь химница расставался в тени. С четкой скандовкой капнист начал читать. «Когда то правда, человек, Что цепь печали весь твой век — по что ж нам веком долгом льститься? На той, что плакать и крушиться, И, меря жизнь свою тоской, Не знать отрады никакой. Младенец лишь родится в свет, Увы, увы, он выпиет. Уж чувствует свое он горе, звержен в треволненно море, Волной несется через волну, Песчинка в вечную глубину — все наши жизни образец, все наших всех сует венец. Что жизнь? Жизнь смерти тленно семя. Что жить? Жить миг летящее время. Едва почувствовать, познать, познать ничтожество, страдать. Так ли уж могуч разум человека? приносящие ему разочарование и неверие. Надо ли испытывать судьбу, подвергая все сомнению? И где же выход? Над безднами горящих тел, которых луч не долетел. До нас еще с начала мира, отколь среди зыбей эфира, всех звезд, всех лун, всех солнцев вид, как злачный червь во тьме блестит, там внемлет насекомым Бог». «Достиг мой вопль в его чертох, я зрю, избранно прежде века, Грядет покой человека, надежды ветвь в руке у ней, Ты, вера, мир души моей!» капнисту умолк, но слушатели зачарованно молчали. «Какие копившиеся силы вдруг вырвались наружу!» «Откуда в этом добродушном, малообразованном чиновнике, бывшем гвардейском офицере этот напор, этот накал мысли?» Капнист первый очнулся. Львов тихо сказал. Гаврил Романович, верно, что Ломоносов по широте гения и образованности превосходит вас, но силой у поэтического дара вы ей-ей ей выше. Вы первый поэт на парнасе российском». Державин смутился. Видя это, Хвостов подал знак, и слуга тотчас появился и расставил на столике изящный фарфоровый виноградовский сервиз, налепные цветы и гирлянды на белых чашечках, сахарницы, сухарницы, медный, пышащий жаром турецкий кофейник». Хозяин разлил кофе и провозгласил нарочито дурашливым голосом. «И я, и я хочу оставить след на Парнасе, зацепиться хоть краешком, и вот он мой скромный букетец цветов Парнаски. Хочу к бессмертию приютиться, нанять у славы уголок, сквозь кучу рифмачей пробиться, связать из мыслей узелок». Друзья уже не раз слышали шуточную оду к бессмертию и одобряли ее, но Хвостов на сей раз недолго занимал их своим детищем. Едва кофе был выпит, он предложил. «Едемте, братцы, к князю Александру Ивановичу Мещерскому. Запамятовали? Он нынче ожидает нас». «Нет, не могу». Еще не остыв от смущения, Державин скреб ногтем налипную розочку на чашке. Екатерину Яковлевну огорчать не смею. Года не прошло, как поженились, и холостяцкие пирушки не гоже. «Гаврила мой, ведь мы с тобою одинакие молодята», — капнист умоляюще поглядел на друга. «А дрожайшая Екатерина Яковлевна, верю, простит тебе, как простит мне сей малый грех моя милая Сашуля, моя Александра Алексеевна». Капнист женился в скорости после Державина в 1779 году. Жены его и Львова были сестрами, дочерьми Алексея Афанасича Дьякова. Через час вся честная компания уже сидела за роскошными столами Мещерского, Весельчика, плесуна, хлебосола – Его ближний друг Степан Васильевич Перфильев в расшитом бриллиантами генеральском мундире самолично руководил слугами, следя, чтобы золоченые тарелки и хрустальные бокалы ни у кого из гостей не пустовали.